Глава 8. Школа для мальчиков Сент-Освальд. Четверг, 14 октября. Всего лишь пустяк. Он лишь вызвал лёгкое раздражение. Ничего страшного, но всё же. Было время, когда я поймал бы этих ребят любой ценой и надрал бы им уши. Не теперь, конечно. Солнышки знают свои права. Но так или иначе давненько моему авторитету не бросали столь явный вызов. Мальчишки чуют слабость. Они все такие. И я совершила ошибку, что вот так побежал в темноте, особенно после слов Бивенса. Глупый, недостойный порыв. Ошибка учителя-практиканта. Надо было прокрасся на доглейн и схватить их, когда они полезут обратно. Это же просто мальчишки, 13-14 лет, судя по голосам. С каких это пор Рой Честли позволяет каким-то пацанам не слушаться? Я размышлял об этом дольше, чем Оно того стоило, поэтому так плохо спал. А может, из-за хереса. А может, разговор со Слоуном все еще не давал покоя. Так или иначе, но проснулся я усталым, умылся, оделся, зажарил тост и выпил кружку чаю в ожидании почтальона. В семь тридцать звякнул почтовый ящик, и там, ясное дело, лежал отпечатанный Сент-Освальдский листок, подписанный Э. Грейм. директором, бакалавром искусств «Красный диплом» и доктором Б. Д. Пули, председателем управления. Копия сего письма, как было указано, будет храниться в моем личном деле 12 месяцев, после чего подлежит удалению при условии, что жалоба, жалобы, в дальнейшем не повторятся по усмотрению попечительского совета и прочие тролли-вали. Черт бы их побрал! В другой день это меня не затронуло бы нисколько. Однако от усталости я стал ронимым и по тому без всякого энтузиазма к тому же после вечернего взлоключения колено всё ещё болело, направил свои стопы в Сент-Освальд. Не знаю почему, но я сделал небольшой крюк к Dog Lane, может быть, проверить, не осталось ли следов нарушителей. И вот тогда я увидел это. Трудно было не заметить свастика, нарисованная на заборе красным маркером. Ниже слово Гитлер с жирными буквами. Надписи свежие. Наверняка работа вчерашних солнышек, если они, конечно, солнышки. Но я не забыл карикатуру, пришпиленную к классной доске объявлений. Я в виде маленького толстого нациста в академической шапочке. И мою тогдашнюю уверенность, что это дело рук Койнмана. Мог ли Койнман узнать, где я живу? Это не сложно. Мой адрес есть в школьном справочнике. И десятки мальчиков увидели, как я иду домой, и всё же не верилось, что Коннман, именно Коннман, посмел бы совершить нечто подобное. В преподавании, конечно, есть доля блефа. Но нужен игрок получше, чем Коннман, чтобы поставить мне шах. Нет. Это просто совпадение. Какой-нибудь счастливый обладатель маркера из Солнечного берега, направляясь домой к своей Рыбе с картошкой увидел мой чистый забор и испаганил его девственную поверхность. В выходные отшлифую его песком и покрашу блестящей краской. В любом случае это придётся сделать. Каждый учитель знает, что где одно граффити, там и другое. Но по дороге к Сан-Освальду я не мог отделаться от ощущения, что все неприятности последних дней дубцова эпопея, компания экзамена Вчерашнее вторжение, этот идиотский арахис Андертон Пуллита, даже чопорное письмишко главного каким-то образом тёмным, нелогичным, нарочитым образом связано друг с другом. Школы подобны кораблям, пронизанны суевериями, а особенно Сент-Освальд. Быть может, призраки или же ритуалы и традиции заставляют скрипеть старые колёса, но этот триместер не принёс нам ничего, кроме неудач. У нас на борту и она. Знать бы кто он. Когда я вошёл в общую преподавательскую, там воцарилась подозрительная тишина. Видимо, известие о моём уведомлении разнеслось по всея круги, поскольку все разговоры затихли. Столо мне войти в комнату, и глаз зелен винограда поблёскивал, не суля кое-кому ничего хорошего. Лига наций меня избегала. У Грах Фогеля был какой-то вороватый вид, скунс, отстранился до предела, и даже Грушинг, обычно такой веселый, был не похож на себя. Китти казалась очень занятой. Она едва ответила на мое приветствие, когда я вошел, и это меня насторожило. Мы с Китти приятельствовали, и я надеялся, что ничего не случилось такого, что могло бы нас поссорить. Я и считал, что ничего такого не произошло. Мелкие неприятности прошлой недели не коснулись ее. Но что-то промелькнуло в ее лице, когда она увидела меня. Я присел около нее с чаем. Исчезнувшую юбилейную кружку пришлось заменить обычной, коричневой, взятой из дому. Но она ушла с головой в своей книге и не обмолвилась ни словом. Обед состоял из скорбного набора овощей, благодаря мстительному бивенсу, после которого я выпил чаю без сахара. Чашку я взял с собой в 59-ую, хотя никого из мальчиков там не было, кроме Андертон Пуллита, поглощённого книгой по аэронавтике, а также Уоттерса, Пинка и Лемона, спокойно игравших в углу в карты. Минут 10 я проверял тетради, затем поднял глаза и увидел Тишинса-кролика. стоявшего у окна с розовым бланком в руке. На бородатом лице смешивались уважение и ненависть. Я получил эту бумагу сегодня утром, сэр. Он протянул листок. Он так и не простил ни моего вторжения на его урок, ни того, что я оказался свидетелем его унижения перед мальчиками. В результате он обращался ко мне, сэр, как к ученик. Его голос был монотонным и безжизненным, как у коньмона. Что это? аттестационная ведомость. О, господи, совсем забыл. Конечно же, на носу аттестация, не дай бог вы не заполнили необходимые бумажки до министерской деканской инспекции. Меня тоже это ждёт. Новый главный просто обожает внутришкольные аттестации, которые ввёл Боб Страннинг. А ему ещё подавай курсы повышения квалификации, ежегодные семинары по управлению и сдельную зарплату. Сам я этого не помню. Учитель хорош настолько, насколько хороши его ученики, но у Боба не остаётся времени на класс, а это главное. Общий принцип аттестации прост. За работой в классе каждого младшего учителя наблюдает кто-то из старших учителей, который его и аттестует. Работа заведующих оценивается начальником курса, каждого начальника курса аттестует заместитель, то есть Пэт Слоун или Боб Страннинг. Заместителя аттестуются Самим главным. Хотя, что касается Страннинга, то он настолько мало времени проводит в классе, что непонятно, зачем ему беспокоиться. Сам главный, будучи географом, почти не преподаёт, зато проводит массу времени на курсах по подготовке к сдаче экзаменов на школьного учителя, читая лекции по расовым вопросам или наркотике. Будь бдителен. Тут говорится, что сегодня днём вы будете наблюдателем у меня на уроке. сказал Тишинс. Он явно был от этого не в восторге. Третий класс. Информатика. Спасибо, мистер Тишинс. Интересно, какой шутник решил запустить меня на информатику? Впрочем, как будто я не знаю. Да вдобавок еще к Тишинсу. Эх, подумал я. Накрылось мое окно. Бывают в жизни у учителя дни, когда все идет наперекосяк. Мне ли не знать? У самого случалось такое, когда единственный разумный выход — пойти домой и лечь в постель. Сегодня не везет. Бредовая череда неудач и неурядиц, мусора и пропавших книг, мелких потасовок и непрошенных заданий начальства и дополнительных обязанностей и сомнительных объяснений в коридоре. Стычка с Эриком Скунсом из-за Садклифа, учинившего какое-то безобразие. Мой журнал — так и не нашедшийся, что очень беспокоит, Марлин, ветер, что всегда неприятно, протечка в туалете для учеников и потоп в среднем коридоре. Коньман, чрезвычайно самодоволен. Доктор Дивайн, то же самое. Тягостная смена классных комнат в связи с протечкой, организованной, о боги, по электронной почте, в результате чего я опоздал на 20 минут на утреннюю замену, вести английский язык вместо роуча. Дозвание старшего учителя даёт массу преимуществ. Например, заслужив репутацию приверженца строгой дисциплины, напоминать об этом приходится нечасто, повсюду слышится: "Не связывайся с честли, и спокойная жизнь обеспечена, но не сегодня". Такое изредка случается, и в любой другой день я бы так не сердился, но тут мне досталась большая группа из 35 человек, третий класс нижней ступени, и среди них ни одного изучаейще волотынь. Они знали меня только по наслушке, и вряд ли последняя статья в местной газете была мне на пользу. Я опоздал на 10 минут, и класс уже бушевал. Никакого задания им не дали. И когда я вошёл, ожидая, что мальчишки притихнут и встанут, они просто взглянули на меня и продолжили заниматься своими делами. Карти был тавня, громкая сvara, сопрокидыванием стульев на задних партах. И вонь жевательной резинки. Такое поведение не должно меня злить. Хороший учитель знает, что есть притворное негодование и настоящее. И притворство здесь честная игра, вид учительского оружия, та пушка, на которую он берёт учеников. Но истинное негодование надо придать любой ценой, чтобы не позволить им, умелым манипуляторам, выиграть очко. Но я устал. День начался плохо. Мальчики меня не знали, Я всё ещё находился под гнётом вчерашнего происшествия в саду. Эти резливые мальчишские голоса ни хера он не может старых рыч. Звучали слишком знакомы и настойчиво, чтобы можно было от них отмахнуться. Один мальчик, взглянув на меня, повернулся к соседу. Мне послышалось: "Вот вам на орехи, сэр!" И взрыв мерзкого хохота. И вот я, как новичок, как проксикант, поддался на древний хрестоматийный трюк. Я сорвался. Молчат, джентльмены. Обычно это действовало, но сейчас нет. Мальчики на задних партах открыто потешались над моей потрёпанной мантией, которую я забыл снять после дежурства во время утреннего перерыва. Вот вам на орехи, сэр, услышал я. Или мне показалось? И шум только усилился. Я сказал: "Молчать!" рыкнул я. В обычных обстоятельствах звук моего голоса пробирает. Но я забыл о рекомендациях Бивенса ничего не принимать близко к сердцу. Невидимый палец ткнул меня в грудину посреди рыка. Мальчишки на галерке щещикали, и у меня мелькнула шальная мысль, что именно они приходили вчера вечером. Думаешь, поймаешь меня, жирный ублюдок. Да, в таких ситуациях без жертв не обходится. На этот раз я оставил восьмирых на обеденный перерыв, что, конечно, перебор. но у каждого учителя свои дисциплинарные меры. И нечего было с транингу вмешиваться. Однако он вмешался. Проходя мимо класса в самое неподходящее время, он услышал мой голос и посмотрел через стекло как раз в тот момент, когда я дернул одного из веселящихся юнцов за рукав Блейзера. — Мистер Честли! — Ну да. — В наше время попробуй тронуть ученика хоть пальцем. Наступила тишина. Рукав у мальчика оказался порван подмышкой. — Вы видели, сэр? Он ударил меня. Все знали, что это неправда. Даже Страннинг знал, хотя и не подавал виду. Меня снова ткнул невидимый палец. Мальчик, его звали Пули, выставил свой блейзер на всеобщее обозрение. Он был совсем новый. Снова неправда. Это каждому было видно. На ткани блестели протёртые места, а рукав был коротковат. Прошлогодний блейзер, который уже пора менять. Но всё равно я перегнул палку, и сейчас это было очевидно. Расскажите мистеру Страннингу, как всё произошло, предложил я, повернувшись к притихшему классу. Второй зам смотрел на меня взглядом рептилии. А когда вы закончите с мистером Пули, добавил я, пришлите его, пожалуйста, обратно, чтобы я по всей форме оставил его после уроков. Страннингу ничего не оставалось, кроме как уйти, прихватив Пули с собой. Вряд ли ему понравилось, что его выставил коллега. Но ничего было вмешиваться, верно? И всё же я чувствовал, что он этого так не оставит. Слишком хорошая возможность. К тому же я вспомнил, хотя и познавато, что юный Пули, старший сын доктора Б. Д. Пули, председателя попечительского совета чьё имя я совсем недавно видел на одном официальном уведомлении. Что ж, всё это выбило меня из колеи. Я зашёл не в ту комнату, где должен был проводить аттестацию Тишинса, а в результате опоздал к нему на 20 минут. Все посмотрели на меня, кроме Тишинса, бледное лицо которого одеревеняло от возмущения. Я сел сзади, кто-то подвинул мне стул, на котором лежала розовая ведомость. Я просмотрел этот листок. Обычные графы: планирование работы, подача материала, стимулирование, энтузиазм. Владение дисциплины, оценки по пятибалльной шкале плюс место для комментария. Все как в гостиничной анкете. Я размышлял, какое мнение от меня ожидается. Класс вел себя тихо, кроме двоих на задней парте, которые пихались локтями. Тишинс объяснял уверенно и доходчиво. Компьютеры вели себя хорошо. На экране рождались головокружительные картинки, которые, очевидно, и являлись объектом изучения. В целом, вполне удовлетворительно решил я. ободряюще улыбнулся злополучному Тишинсу и ушел пораньше в надежде быстренько выпить чашку чаю. До начала следующего урока. Розовую бумажку я сунул в ячейку второго зама. И тут я заметил что-то на полу у своих ног. Это была маленькая записная книжка в красном переплете. Открыв ее, я увидел, что она наполовину исписана тонким почерком. На форзе Ц я прочел имя — Эс Кин. Ах, Кин. Я оглядел комнату, однако нового преподавателя английского там не оказалось. А потом я положил книжку в карман, чтобы потом вернуть её владельцу, и зря. Как выяснилось впоследствии, но вы же знаете, что говорится о подслушивании у дверей. У всех читателей есть такое. А записи об учениках, списки и дежурства, претензии большие и малые, а каждому коллеге по записной книжке можно сказать почти столько же, сколько по кружке. У Грах Фогеля аккуратный с разноцветными закладками призыв к порядку. У Китти деловой карманный ежедневник. У Дивана солидный чёрный Талмуд, почти пустой. Скунц пишет в зелёной бухгалтерской книге аж с 1961 года. У Наций блокноты благотворительного общества Христианская помощь. Грушинг пользуется тем, что подвернётся под руку, самоклейками и старыми конвертами. Я не смог удержаться и заглянул в записную книжку молодого Кина, а когда понял, что делать этого не следовало, я уже попался на удочку. Конечно, я знал, что Кин писатель. У него и вид такой благодушного случайного наблюдателя, который любоуется происходящим, потому что знает, что долго здесь не задержится. Но я не догадывался, сколько всего он уже видел: ссоры, соперничество, Маленькие секреты жизни общей преподавательской. Целые страницы исписаны очень мелким, почти нечитаемым почерком, персонажи сценки высказывания сплетни, прошлое, новости. Я пробегал по страницам, напрягая глаза, чтобы разобрать мельчайшие строчки. Здесь упоминалось и Дубцево эпопея, и арахис, и любимчики. Было кое-что из истории школы, я видел имена Страза, Пирца и Митчелла вместе с газетной вырезкой о тех печальных событиях многолетней давности. Рядом ксерокс фрагмента фотографии школы Сент-Освальда. Цветной снимок спортивного праздника в другой школе. Мальчики и девочки, сидящие на траве, скрестив ноги, и скверный портрет Джона Страза, похожего на преступника, как большинство мужчин на первой полосе газет. Несколько страниц отданы веселым зарисовкам, по большей части карикатурным. Главный, суровый и непоколебимый Дон Кихот в пару к Слоуну Санчо. Боб Страннинг в виде получеловеческого гибрида, подключенного к своему компьютеру. Мой Андертон Пуллит в защитных очках и летном шлеме. Ученическая влюбленность Коньмана — в ново преподавателя, изображена самым безжалостным образом. Мисс Дерзи предстала в образе очкастой сельской учительницы в чулках, а рядом рычащий скунс Ротвейлер. Даже я там есть, горбатый, весь в черном, свисаю с колокольной башни, с пухленькой Китти Эсмеральдой подмышкой. Это вызвало у меня улыбку и в то же время некоторую неловкость. Что тут говорить, я всегда питал слабость к Китти Чаймилк. Все в рамках приличия, как вы понимаете. Но я и представить себе не мог, что это так чертовски заметно. Интересно, замечает ли это Китти? Черт бы его побрал, подумал я. Я ведь с самого начала знал, что Кин молодой да ранний. И все-таки он мне нравился. Да и сейчас нравится, по правде говоря. Эр Честли. Латынь. Преданный выпускник Сент-Освальда. За 60 курит тучен, сам стрижётся, носит одну и ту же коричневую видавую куртку с заплатами на локтях. "Ну это ты врёшь, Астряк самоучка. В день собрания на похороны я надеваю синий костюм". Из увлечений дразнить начальство и заигрывать с учительницей французского. Мальчики странным образом привязаны к нему. А Колин Коннман забыл Камень на шее Б. Стряннинга. Безвреден. Замечательно. Безвреден, как же. Но могло быть и хуже. Под заголовком «Пенни Нэйшн» я прочел «Ядовитая доброходка», а про Изабель Топи — французская «Прашмандовка». Да уж, в стиле ему не откажешь. Я бы и дальше почитал. Но прозвенел звонок на перекличку, и я с некоторой неохотой положил записную книжку в ящик своего стола, надеясь на досуге закончить. Но сделать это мне не удалось. Вернувшись к столу после занятия, я обнаружил ящик пустым, и книжки там не было. Так я подумал, что Кин, да и Диана, изредка проводивший занятия в той же комнате, что и я, нашел ее и забрал. Я так и не спросил его... По очередным соображениям, и только потом, когда скандалы пошли один за другим, я подумал о связи этой маленькой красной записной книжки и вездесущего крота, который так хорошо знал школу и был столь проницателен в том, что касалось наших маленьких безобидных хитростей.